И, вложив в свою интонацию десятилетний опыт уже чисто французской игривости, сказала, «Вы идете, Реймон?» Отец встал, только что не покраснев, и последовал за ней, толкуя что-то о пользе сиесты. Анна не шелохнулась. В кончиках ее пальцев дымилась сигарета. Я решила, что должна что-то сказать. Говорят, сиесты хороший отдых, но, по-моему, это заблуждение. Я осеклась, почувствовав двусмысленность в моей реплики. Прошу вас, сухо сказала Анна. Она даже не заметила двусмысленности. Она с первого мгновения определила шутку дурного тона. Я посмотрела на нее. У нее было нарочито спокойное, безмятежное выражение лица. Оно меня тронуло. Как знать, может, в эту минуту она страстно завидовала Эльзе. Мне захотелось утешить ее, и у меня вдруг мелькнула циничные мысли которые прельстила меня, как все циничные мысли, приходившие мне в голову. Они давали какую-то уверенность в себе, опьяняющие чувство сообщничества с самой собой. Я не удержалась и сказала вслух. Между прочим, поскольку Эльза сожгла себе кожу, навряд ли он или она получит удовольствие от этой сиесты. Уж лучше бы мне промолчать. — Я ненавижу подобные разговоры, — сказала Анна. — А в вашем возрасте они не только глупы, но и невыносимы. Я вдруг закусила у дела. Извините, я пошутила, уверена, что в конечном счете оба очень довольны. Она обернула ко мне утомленное лицо. Я тотчас попросила прощения. Она закрыла глаза и заговорила тихим, терпеливым голосом. «У вас несколько упрощенные представления о любви. Это не просто смена отдельных ощущений». Я подумала, что все мои любовные переживания сводились именно к этому. Внезапное волнение при виде какого-то лица, от какого-то жеста, поцелуя — упоительные, не связанные между собой мгновения. Вот и все, что сохраняла моя память. — Это нечто совсем иное, — говорила Анна. — Это постоянная нежность, привязанность, потребность в ком-то. Вам этого не понять. Она сделала неопределенное движение рукой и взялась за газету. Я предпочла бы, чтобы она рассердилась, а не примирялась так равнодушно с моей эмоциональной несостоятельностью. Я подумала, что она права, я живу как животное, по чужой указке, я жалка и слаба. Я презирала себя, а это было на редкость неприятное чувство, потому что я к нему не привыкла. Я себя не судила, если можно так выразиться, ни ради хвалы, ни ради хулы. Я поднялась к себе. В голове бродили смутные мысли. Я ворочалась на теплых простынях, в ушах все еще звучали слова Анны. Это нечто совсем иное. Это постоянная потребность в ком-то. Испытала ли я хоть раз в жизни потребность в ком-нибудь? Потребности этих трех недель изгладились из моей памяти. Я уже говорила, я не хотела замечать ничего определенного, никакой угрозы. Другое дело дальнейшие события. Они врезались мне в память, потому что поглотили все мое внимание, всю мою изобретательность. Но эти три недели, три первые, в общем, счастливые недели. В какой именно день отец бросил откровенный взгляд на губы Анны? И в какой громко упрекнул ее в равнодушие, притворяясь, будто шутит. Когда именно он уже без улыбки сопоставил изощренность ее ума с придурковатостью Эльзы? Мое спокойствие зиждилось на дурацкой уверенности, что они знакомы уже пятнадцать лет, и уж если им суждено было влюбиться друг в друга, это давно бы случилось. Впрочем, если этого не миновать, убеждала я себя, Отец влюбится в Анну на три месяца, и из этого романа она вынесет кое-какие пылкие воспоминания и капельку унижения. Будто я не знала, что Анна не из тех женщин, кого бросают за здорово живешь. Но рядом был сирил